Глава двенадцатая Диара набрала воздуха в грудь, чтобы крикнуть. Страх липкой паутиной опутал разум. Граций словно предугадал ее следующий шаг и зажал рот. «Тихо, тихо, красавица, ты от меня никуда не денешься!» Липкая рука на талии сжималась все сильнее. Граций прижимал к себе. Вдруг послышались торопливые шаги тогда, когда она уже потеряла надежду. Диару словно отпустил страх. Она начала вырываться и хрипеть. Только бы идущий обратил на нее внимание. Шаги были уже совсем близко, а потом из-за поворота вышла та, на чьи поиски Диара и отправилась. Ключница. Усилия были удвоены. И, кажется, ей даже удалось провечь внимание и ниры, потому что та вдруг обернулась на шум. Грация ругнулся сквозь зубы, отпустил ее и исчез. Диара осталась стоять одна посреди коридора, и тут ей вдруг стало плохо. Ноги перестали держать, голова закружилась, она привалилась к стене. Неужели это никогда не закончится? Неужели он будет ее везде преследовать и искать? Как ей остановить это безумие? «Девушка, девушка, с вами все в порядке?» Открыв глаза в расплывающемся мареве, Диара с трудом различила склонившуюся над ней женщину, в которой она не сразу узнала ключницу. Она потеряла сознание. «Да». Слово даже такое короткое далось с трудом. «Вы, кажется, одна из кандидаток к ее высочеству, верно?» «Диарлинг», — кивнула Диара, — сил на большее не было. Встреча с Грацием словно выпила их все. Она не сразу заметила, с каким цепким вниманием смотрит на нее эта обычно добродушная женщина, а ключница не так проста, как кажется. «С вами что-то случилось, ведь верно?» Диара почувствовала вдруг жгучее желание довериться этой женщине. Она устала всего бояться и всем не доверять. Возможно, она найдет, наконец, во дворце ту поддержку, которая ей была жизненно необходима. Пойдемте ко мне в комнату». Ключница помогла ей подняться и, поддерживая, повела за собой. Через несколько шагов идти стало легче. Диара выпрямилась и подняла голову, украдкой оглядывая платье. Вроде бы не сильно пострадала от рук Грация. Миновав несколько коридоров, они пришли. И Нира открыла дверь ключом и зашла, пригласив Диару следовать за собой. «Присаживайся, Диарлинг». Диара присела на софу, чувствуя, что ноги все еще дрожат. «Будешь чай с булочками?» «Спасибо, госпожа Гайес». «Не надо условностей, душенька. Я же вижу, что ты воспитана так, как не всякая фрейли при дворе Зачем тебе понадобился этот отбор, право слова не знаю». Я... Диара оробела немного. Рассказать или нет? Но ключница была так добра, а она вдруг почувствовала такое одиночество. Начинать было тяжело, но потом все пошло как по маслу». Когда она закончила, в комнате воцарилась тишина. «Значит, вот как?» Ключница помолчала, потом улыбнулась. «Ну и натерпелась же ты. Я помогу тебе, чем смогу. Только вот против Грация я бессильна. А сбежать до конца отбора ты не сможешь. Территория королевского дворца очень хорошо охраняется». Диара помрачнела. «Тогда я хотела бы иметь хотя бы нож при себе на всякий случай». И Нира кивнула. Потом подошла к небольшому трильяжу, искусно вырезанному из красного дерева. Отперла ключом, висевшим на поясе, маленький неприметный ящичек и достала оттуда кинжал. Красивый. Диара даже залюбовалась С непонятной экровировкой на рукояти. Обманчиво простой и такой опасный Держи. Ключница отдала ей кинжал. Тебе пригодится больше, чем мне. Я теперь уже ничему не удивляюсь. Тихо ответила Диара, зачарованно рассматривая кинжал. «Да, во дворце надо быть готовым ко всему». И Нира была абсолютно серьёзна. Серые глаза смотрели печально. «Зачем вы здесь?» — не удержалась Диара. «Позволь каждому иметь свои секреты», — грустно улыбнулась и Нира. «Итак, что ты хочешь?» «Вернуться домой». Она сотни раз думала, как скажет эту фразу, но вот сказала и не почувствовала ровным счётом ничего. Зато тёплый ветер, ворвавшийся в комнату и разметавший волосы, напомнил тот день, когда они с травником сидели на крыльце в такой же солнечный день. «Домой», — протянула задумчиво ключница, — «но ведь тебе некуда возвращаться». Когда эта правда была произнесена вслух, стало по-настоящему тоскливо. Услышать то, в чём Диара сама признавалась себе, но лишь тайком. Дома её никто не ждёт. «Ну, значит, я получу рекомендации в пансионе и устроюсь с гувернанткой в родном городе». Она старалась говорить спокойно, так, чтобы голос не дрожал. И видеть Эдмона с его женой, подумать только, постоянно и смотреть в глаза тетке, которая ее продала... Диара содрогнулась. «Может быть, ты останешься здесь, в столице?» — мягко спросила ей Нира, приобняв ее за плечи, успокаивая. «И всю жизнь прятаться от Грация?» «Нет», — покачала головой Диара. «Тогда, может, ты вернешься в Римс, вроде бы неплохой провинциальный городок». Родственники моего отца живут там. Если хочешь, я могу замолвить им про тебя словечко. Вдруг да им нужна гувернантка или экономка, или ты боишься, что этот травник будет тебя искать». Диара молчала. «Боится она?» «Нет». Она на это надеется. Эта мысль почему-то заставила сердце биться, как сумасшедшая, грозя выпрыгнуть из груди. Айнира, видимо, истолковала ее молчание как-то по-своему, потому что вдруг спросила, «А что он за человек вообще?» И они обе замолчали. «Не знаю», — честно ответила Диара. «Она и правда не знала. Она лишь видела то, что, возможно, хотела видеть. Да и в этом, как и в своих чувствах, не могла, а, может быть, и не хотела разбираться. В любом случае, по закону империи, он не имеет на тебя никаких прав, так что ты вполне свободная личность. А про работорговлю под таким вполне благопристойным видом я намекну при возможности его величеству». «Спасибо», — кивнула Диара. Она сама хотела бы, чтобы все это прекратилось, вот только тетка бы тогда отправила ее гувернанткой или еще куда-нибудь с глаз долой. Вряд ли она бы успокоилась. Да, кстати, следующим испытанием будет беседа с ее высочеством. Она хочет знать, насколько ее будущие фрелины образованы и смогут ли они вести и поддерживать светскую беседу. Диара кивнула. Ее это никак не пугало. А вот девушкам нужно передать. Правда, чем им это поможет, она понятия не имела. «Пойдем, я провожу тебя в твою комнату». Инира встала и направилась к двери. «И постарайся больше никогда не ходить одна. Грация с трудом терпит даже его величество, а его слава распутника скорее отталкивает от него девушек, чем привлекает. А он незаменимый человек при дворе. Так что на его поступки смотрят сквозь пальцы, и он очень опасен». Диара кивнула, соглашаясь. «Если бы возможно было вернуть время назад, она бы сделала все, чтобы не встретиться с Грацией. Но, увы, жизнь невозможно отмотать назад». В свою комнату она вернулась, когда солнце уже было в зените, а по малому дворцу, так окрестила Диара то место, где они с девушками сейчас жили, гулял звук гонга, приглашая к обеду. Она наспех умылась и привела себя в порядок после встречи с Грацием, убрала кинжал за пояс, ловко замаскировав кушаком. Лучшее оружие не оставлять в комнате, а то найдут еще девушки неровен час и расскажут кому-нибудь. А кинжал с инициалами и очень дорогой. Начнутся вопросы, да и владельца по нему можно будет легко вычислить, а ей это не надо. В столовую Диара входила позже всех. За трапезой разговаривать запрещалось этикетом, о чем им в первый же обед напомнила ключница, поэтому девушки с нетерпением ждали окончания обеда. Еда была простая, совсем не королевская, но большинство кандидатов и такую, наверное, едят не так уж и часто. Поэтому, несмотря на волнение, съедено было все, находящееся на столе, ну или почти все. А потом девушки обступили Диару. «Ну что, скажи, ты видела госпожу Гайес?» «Видела», — кивнула Диара. «Узнала, каким будет следующее испытание?» «Беседы с ее высочеством». «Ох ты ж!» — ругнулась одна из девушек грубоватой внешности. Стало понятно, что разговоры с принцессой ее пугают явно больше всей домашней работы вместе взятой. о чем мы будем беседовать с ней, дярлинг?» — спросила Майла. «Она должна будет оценить, насколько хорошо будущее фрейлины умеет поддерживать беседу и развлекать ее высочество». «Мы что, в шуты идем наниматься?» — вставила та же грубоватая девушка. Диара была с ней согласна. Ей очень не нравился весь этот муравейник отбора Бора. Но что делать? Если раньше у нее была надежда сбежать с середины отбора, то сейчас, после разговора с Энирой, выхода не было. Оставалось только ждать и надеяться, что она вылетит с отбора раньше. А там ключница обещала помочь с работой. При мысли о том, что она может вернуться в Римс, сердце в груди заходилось как сумасшедшее. Да что ей там в этом городе? Что она там забыла? Травник, наверное, уже не вспоминает о ней, нашел другую работницу и живет себе припеваючи. Грезит о своей сьюзан и употребляет дальше дурман траву. Почему-то эти мысли вызывали злость. Она на него злится. Как же так получилось, что ей вообще есть до него дело? Диара не могла понять и не хотела разбираться в этом. Утром их всех разбудил Гонг. Так рано, что еще даже солнце не встало. Девушки протирали глаза, пытаясь проснуться. Айнира зашла в комнату, чтобы сказать, что через полчаса служанки отведут их к принцессе для разговора. А ее высочество-то, оказывается, ранняя пташка. Или, может быть, она заранее показывает, какая неблагоприятная работа фрейлины. Была бы ее воля, Диара ушла бы с отбора прямо сейчас. Но, увы. Через полчаса девушки, отчаянно зевая, отправились вслед за служанкой в тот самый зал, в котором принцесса знакомилась с ними. Перед тем, как выходить из комнаты, Диара придирчиво осмотрела себя в зеркало. Нигде ничего не торчит, пряди из прически не выбиваются. Уже хорошо. Из кандидаток не все могли похвастаться таким видом. Кто-то в попыхах не до конца зашнуровал корсет, кто-то не поправил воротничок, а кто-то и вовсе забыл причесаться. Ее высочество уже ждала их в зале. «Развлекайте меня!» — вместо приветствия сказала она, облокотившись на спинку кресла. К такому никто не был готов. Девушки застыли, растерянно переговариваясь, а Диара опять почувствовала злость. «Что-то в последнее время она слишком часто злится!» но она нашу Том не будет работать. Увольте». Несколько минут прошло в молчании. Никто или не хотел, или не собирался начинать. Ее высочество нетерпеливо постукивала пальцами по подлокотникам кресла. Наконец, одна девушка, Диара не знала ее имени, вышла из толпы, сверкая глазками. Вовсе не робко, нет. И запела деревенскую песню, такую двусмысленную, что Диара даже покраснела. Другие девушки тоже вели себя по-разному. Кто смущался и прятал глаза, а кто-то откровенно подпевал. Когда песня закончилась, принцесса расхохоталась и захлопала в ладоши. Замечательно! Но потом маска показной добродушности слетела с нее, и она добавила, хищно искривив рот. Но мои фрейлины должны быть именно фрейлинами, а не шутами. Те, кто пели, покиньте отбор. Девушки недовольно зашептались. Диара очень хорошо их понимала. Что ж, надо запомнить, что ее высочество любит нестандартное решение.